Лекция 18. Политические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья. Князь Андрей Боголюбский и его отношение к Киевской Руси. Попытка превратить патриархальную власть великого князя в государственную. Образы действия Андрея в Ростовской земле, его отношение к ближайшим родичам, к старшим городам и старшей дружине.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 И новый политический тип, а потом и новый государственный центр. Андрей Боголюбский. Политические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья начали обнаруживаться уже при сыне того Суздальского князя, в княжение которого шел усиленный ее прилив при Андрее Боголюбском. Сам этот князь Андрей является крупной фигурой, на которой наглядно отразилось действие колонизации. Отец его, Юрий Долгорукий, один из младших сыновей Мономаха, был первый в непрерывном ряду князей Ростовской области, которая при нем и обособилась в отдельное княжество. До того времени это чудское захолустье служило прибавкой к южному княжеству Переяславскому.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 Отец дал ему в управление Владимир на Клязьме маленький, недавно возникший Суздальский пригород. И там Андрей прокняжил далеко за 30 лет своей жизни, не побывав в Киеве. Южная, как и северная летопись, молчит о нем до начала шумной борьбы, которая завязалась между его отцом и двоюродным братом Изяславом Волынским с 1146 года. Андрей появляется на юге впервые не раньше 1149 года, когда Юрий, восторжествовав над племянником, уселся на киевском столе. С тех пор и заговорил об Андрее Южная Русь, и южнорусская летопись сообщает несколько рассказов, живо рисующих его физиономию. Андрей скоро выделился из толпы тогдашних южных князей особенностями своего личного характера и своих политических отношений. Он в боевой удали не уступал своему удалому сопернику Изяславу, любил забываться в разгаре сечи, заноситься в самую опасную свалку, не замечал, как с него сбивали шлем. Все это было очень обычно на юге, где постоянные внешние опасности и усобицы развивали удальство в князьях. Но совсем не было обычно умения Андрея быстро отрезвляться от воинственного опьянения. А тотчас после горячего боя он становился осторожным, благоразумным политиком, осмотрительным распорядителем. У Андрея всегда все было в порядке и наготове. Его нельзя было захватить врасплох. Он умел не терять головы среди общего переполоха. Привычкой ежеминутно быть на стороже и всюду вносить порядок он напоминал своего деда Владимира Мономаха. Несмотря на свою боевую удаль, Андрей не любил войны и после удачного боя первый подступал к отцу с просьбой мириться с побитым врагом. Южнорусский летописец с удивлением отмечает в нем эту черту характера, говоря, «не величав был Андрей на ратный чин, то есть не любил величаться боевой доблестью, но ждал похвалы лишь от Бога». Точно так же Андрей совсем не разделял страсти своего отца Киеву, был вполне равнодушен к матери городов русских и ко всей Южной Руси. Когда в 1151 году Юрий был побежден Изяславом, он плакал горькими слезами, жалея, что ему приходится расстаться с Киевом. Дело было к осени. Андрей сказал отцу, «Нам теперь, батюшка, здесь делать больше нечего. Уйдем-ка отсюда за тепло, пока тепло». По смерти Изяслава в 1154 году Юрий прочно уселся на киевском столе и просидел до самой смерти в 1157 году. Самого надежного из своих сыновей Андрея он посадил у себя под рукою в Ижгороде, близ Киева, но Андрею не жилось на юге. Не спросившись отца, он тихонько ушел на свой родной Суздальский север, захватив с собой из Вышгорода принесенную из Греции чудотворную икону Божией Матери, которая стала потом главной святыней Суздальской земли под именем Владимирской. Один позднейший летописный свод так объясняет этот поступок Андрея. «Смущался князь Андрей, видя нестроение своей братьи, племянников и всех сродников своих». Вечно они в мятеже и волнении, все добиваясь великого княжения киевского. Ни у кого из них ни с кем мира нет, и оттого все княжения запустили, а со стороны степи все половцы выпленили. Скорбел об этом много князь Андрей. В тайне своего сердца и не сказавший отцу решился уйти к себе в Ростов и Суздаль, там, где поспокойнее. По смерти Юрия на киевском столе сменилось несколько князей. И, наконец, уселся сын Юрьева, соперника, Андреев, двоеродный племянник Мстислав Изяславич Волынский. Андрей, считая себя старшим, выждал удобную минуту и послал на юг с сыном Суздальское ополчение, к которому там присоединились полки многих других князей, недовольных Мстиславом. Союзники взяли киев копьем и на щит приступом и разграбили его. 1169 году. Победители, порассказывали тописцы не щадили ничего в Киеве, ни храмов, ни жен, ни детей. Были тогда в Киеве на всех людях стон и туго, скорбь неутешная и слезы непрестанные. Но Андрей, взяв Киев своими полками, не поехал туда сесть на стол отца и деда. Киев был отдан младшему Андрееву брату Глебу. Андреевич, посадивший дядю в Киеве, с полками своими ушел домой к отцу на север. С честью и славою великою, замечает северный летописец, и с проклятием добавляет летописец Южный. Новые ну черты между княжеских отношений. Никогда еще не бывало такой беды с матерью городов русских. Разграбление Киева своими. Было резким проявлением его упадка, как земского и культурного средоточия. Видно было, что политическая жизнь текла параллельно с народной, даже вслед за нею, по ее руслу. Северный князь только что начинал ломать южные княжеские понятия и отношения, унаследованные от отцов и дедов, а глубокий перелом в жизни самой земли уже чувствовался больно. Разрыв народности обозначился кровавой полосой. Отчуждение между северными переселенцами и покинутой ими Южной Родиной было уже готовым фактом. За 12 лет до Киевского погрома 1169 года, тотчас по смерти Юрия Долгорукова, в Киевской земле избивали приведенных им туда суздальцев по городам и поселам. По смерти брата Глеба Андрей отдал киевскую землю своим смоленским племянникам, Ростиславичам. Старший из них Роман сел в Киеве, младшего братья Давид и Мстислав поместились в ближайших городах. Сам Андрей носил звание великого князя, живя на своем Суздальском севере. Но Ростиславичи раз показали неповиновение Андрею. И тот послал к ним посла с грозным приказанием. «Не ходишь ты, Роман, в моей воле со своей братьей, так пошел вон из Киева. Ты, Мстислав, вон из Белгорода, а ты, Давид, вон из Вышгорода. Ступайте все в Смоленск и делитесь там, как знаете». В первый раз великий князь, названный отец для младшей братьи, обращался так не по-отечески и не по-братски со своими родичами. Эту перемену в обращении с особенной горечью почувствовал младший и лучший из Ростиславичей Мстислав Храбрый. Он в ответ на повторенные требования Андрея остриг бороду и голову Андрееву послу и отпустил его назад, велев сказать Андрею Мы до сих пор признавали тебя отцом своим по любви, но если ты посылаешь к нам с такими речами, не как к князьям, а как к подручникам и простым людям, то делай, что задумал, а нас Бог рассудит». Так в первый раз произнесено было в княжеской среде новое политическое слово «подручник». То есть впервые сделана была попытка заменить неопределенные, полюбовные родственные отношения князей по старшинству обязательным подчинением младших старшему политическим их подданством наряду с простыми людьми. Обособление Суздальского Великокняжения Таков ряд необычных явлений, обнаружившихся в отношениях Андрея Боголюбского к Южной Руси и другим князьям. До сих пор звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим киевским столом. Князь, сидевший в Киеве, обыкновенно признавался старшим среди родичей, таков был порядок, считавшийся правильным. Андрей впервые отделил старшинство от места, заставив признать себя великим князем всей русской земли, он не покинул своей Суздальской волости и не поехал в Киев сесть на стол отца и деда. Известное словцо Изяслава о голове, идущей к месту, получило неожиданное применение. Наперекор обычному стремлению младших голов к старшим местам, теперь старшая голова добровольно остается на младшем месте. Таким образом, княжеское старшинство, оторвавшись от места, получило личное значение и как будто мелькнула мысль придать ему авторитет верховной власти. Вместе с этим изменилось и положение Суздальской области среди других областей русской земли, и ее князь стал в небывалое к ней отношение. До сих пор князь, который достигал старшинства и садился на киевском столе, обыкновенно покидал свою прежнюю волость, передавая ее по очереди другому владельцу. Каждая княжеская волость была временным очередным владением известного князя, оставаясь родовым, неличным достоянием. Андрей, став великим князем, не покинул своей Суздальской области, которая вследствие того утратила родовое значение, получив характер личного, неотъемлемого достояния одного князя, и таким образом вышла из круга русских областей, владеемых по очереди старшинства. Таков ряд новых явлений, обнаружившихся в деятельности Андрея по отношению к Южной Руси и к другим князьям. Эта деятельность была попыткой произвести переворот в политическом строе русской земли. Так взглянули на ход дела и древние летописцы, отражая в своем взгляде впечатление современников Андрея Боголюбского. По их взгляду, со времени этого князя, Великое княжение, да то ли Единое Киевское, разделилось на две части. Князь Андрей со своей Северной Русью отделился от Руси Южной, образовал другое, великое княжение, Суздальское, и сделал город Владимир-Киевский великокняжеским столом для всех князей. Отношение Андрея к родичам, городам и дружине Рассматривая события, происшедшие в Суздальской земле при Андрее и следовавшие за его смертью, мы встречаем признаки другого переворота, совершавшегося во внутреннем строе самой Суздальской земли. Князь Андрей и дома, в управлении своей собственной волостью, действовал не по-старому. По обычаю, заводившемуся с распадением княжеского рода на линии и с прекращением общей очереди владения, старший князь известной линии делил управление, принадлежавшую этой линии областью, с ближайшими младшими родичами, которых сажал вокруг себя по младшим городам этой области». Но в Ростовской земле, среди переселенческого брожения, все обычаи и отношения колебались и путались. Юрий Долгорукий предназначал Ростовскую землю младшим своим сыновьям. И старшие города, Ростов с Суздалем заранее, не по обычаю, на том ему крест целовали, что примут к себе меньших его сыновей. Но по смерти Юрия позвали к себе старшего сына Андрея. Тот с своей стороны Благоговейно чтил память своего отца и, однако, вопреки его воле, пошел на зов нарушителей крестного целования. Но он не хотел делиться доставшейся ему областью с ближайшими родичами и погнал из ростовской земли своих младших братьев как соперников, у которых перехватил наследство, а вместе с ними, кстати, прогнал и своих племянников. Коренные области старших городов русской земле управлялись, как мы знаем, двумя аристократиями служилой и промышленной, которые имели значение правительственных орудий или советников, сотрудников князя. Служилая аристократия состояла из княжеских дружинников, бояр, промышленная из верхнего слоя неслужилого населения старших городов, который носил название лучших или лепших мужей и руководил областными обществами посредством демократически составленного городского веча. Вторая аристократия, впрочем, выступает в XII веке и больше оппозиционной соперницей, чем сотрудницей князя. Обе эти аристократии встречаем и в ростовской земле, уже при Андреевом отце Юрии, но Андрей не поладил с обоими этими руководящими классами Суздальского общества. По заведенному порядку он должен был сидеть и править в старшем городе своей волости при содействии и по соглашению с его вечем. В ростовской земле было два таких старших вечевых города – Ростов и Суздаль. Андрей не любил ни того, ни другого города и стал жить в знакомом ему с молоду маленьком пригороде Владимире на Клязьме, где не были в обычае вичевые сходки, сосредоточил на нем все свои заботы, укреплял и украшал, сильно устроил его, по выражению, летописи, выстроил в нем великолепный соборный храм Успения, чудную Богородицу Златоверхую, в котором поставил привезенный им с юга чудотворную икону Божьей Матери, Расширяя этот город, Андрей наполнил его, по замечанию одного летописного свода, купцами хитрыми, ремесленниками и рукодельниками всякими. Благодаря этому пригород Владимир при Андрее превзошел богатством и населенностью старшие города своей области. Такое необычное перенесение княжеского стола из старших городов в пригород сердило ростовцев и суздальцев, которые роптали на Андрея, говоря, «Здесь старшие города Ростов до да Суздаль, а Владимир — наш пригород». Точно так же не любил Андрея старшей отцовой дружины. Он даже не делил с боярами своих развлечений, не брал их с собой на охоту, велел им по выражению летописи особенно у тех и где им годно», а сам ездил на охоту лишь с немногими отроками, людьми младшей дружины. Наконец, желая влавствовать без раздела, Андрей погнал из ростовской земли вслед за своими братьями и племянниками и передних мужей отца своего, то есть больших отцовых бояр. Так поступал Андрей по замечанию летописца, желая быть самовластцем всей Суздальской земли. За эти необычные политические стремления Андрей и заплатил жизнью. Он пал жертвой заговора, вызванного его строгостью. Андрей казнил брата своей первой жены, одного из знатных слуг своего двора, Кучковича. Брат казненного с другими придворными составил заговор, от которого и погиб Андрей в 1174 году. Личность князя Андрея От всей фигуры Андрея веет чем-то новым, но едва ли эта новизна была добрая. Князь Андрей был суровый и своенравный хозяин, который во всем поступал по-своему, а не по старине и обычаю. Современники заметили в нем эту двойственность, смесь сила со слабостью, власть с капризом. «Такой умник во всех делах», — говорит о нем летописец, «такой доблестный князь Андрей погубил свой смысл невоздержанием» то есть недостатком самообладания. Проявив молодости на юге, столько боевой доблести и политической рассудительности, он потом, живя сиднем в своем боголюбове, наделал немало дурных дел. Собирал и посылал большие рати грабить то Киев, то Новгород, раскидывал паутину властолюбивых козней по всей русской земле и своего темного угла на Клязьме. Повести дела так, чтобы 400 новгородцев на Белоозере обратили в бегство семитысячную Суздальскую рать, потом организовать такой поход на Новгород, после которого новгородцы продавали пленных Суздальцев трое дешевле овец, все это можно было сделать и без Андреева ума. Прогнав из ростовской земли больших отцовых бояр, он окружил себя такой дворней, которая в благодарность за его барские милости отвратительно его убило и разграбило его дворец. Он был очень набожен и нищелюбив, настроил много церквей в своей области, перед сам зажигал свечи в храме, как заботливый церковный староста Велел развозить по улицам пищу и питье для больных и нищих. Отечески нежно любил свой город Владимир. Хотел сделать из него другой Киев, даже с особым вторым русским митрополитом, Построил в нем известные золотые ворота и хотел неожиданно открыть их. Городскому празднику Успения Божьей Матери, сказав боярам, «Вот сойдутся люди на праздник и увидят ворота». Но и звездка не успела высохнуть и укрепиться к празднику. И когда народ собрался на праздник, ворота упали и накрыли 12 зрителей. Взмолился князь Андрей к иконе Пресвятой Богородице. «Если ты не спасешь этих людей, я, грешный, буду повинен в их смерти». Подняли ворота, и все придавленные ими люди оказались живы и здоровы. И город Владимир был благодарен своему попечителю. Гроб убитого князя Разрыдавшиеся владимирцы встретили причитание, в котором слышится зародыш исторической песни о только что угасшем богатыре. Со времени своего побега из-за Вышгорода в 1155 году Андрей, продолжение почти 20-летнего безвыездного сидения в своей волости, устроил в нем такую администрацию, что тотчас по смерти его там наступила полная анархия. Всюду происходили грабежи и убийства, избивали Посадников, тиунов и других княжеских чиновников и летописец с прискорбием упрекают убийц и грабителей, что они делали свои дела напрасно, потому что где закон, там и обид, несправедливостей много. Никогда еще на Руси ни одна княжеская смерть не сопровождалась такими постыдными явлениями. Их источника надо бы в дурном окружении, какое создал себе князь. Андрей своим произволом, неразборчивостью к людям, пренебрежением к обычаям и преданиям. В заговоре против него участвовала даже его вторая жена, родом из Камской Болгарии, мстившая ему за зло, какое причинил Андрей ее родине. Летопись глухо намекает, как плохо слажено было общество, в котором вращался Андрей. «Ненавидели князя Андрея свои домашние», — говорит она, — «и была брань лютая в ростовской и Суздальской земле» современники готовы были видеть в андрея проводника новых государственных стремлений но его образ действий возбуждает вопрос руководился ли он достаточно обдуманными началами ответственного самодержавия или только инстинктами самодурства в лице князя андрея великорос впервые выступал на историческую сцену и это выступление нельзя признать удачным в трудные минуты этот князь способен был развить громадные силы и разменялся на пустяки и ошибки в спокойные досужие годы. Не все в образе действия Андрея было случайным явлением, делом его личного характера и исключительного темперамента. Можно думать, что его политические понятия и правительственные привычки в значительной мере были воспитаны общественной средой, в которой он вырос и действовал. Этой средой был пригород Владимир где Андрей провел большую половину своей жизни. Суздальские пригороды составляли тогда особый мир, созданный русской колонизацией, с отношениями и понятиями, каких не знали в старых областях Руси. События, следовавшие за смертью Андрея, ярко освещают этот мир. Усобица после его смерти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 По смерти старшего дяди Михаила усобица возобновилась между младшим Всеволодом, которому присягнули владимирцы и переяславцы, и старшим племянником Мстиславом, за которого опять стали ростовцы с боярами. Мстислав проиграл дело, разбитое в двух битвах под Юрьевом и на реке Колокши. После того Всеволод остался один хозяином Суздальской земли.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 И третий и новый городок Москва тянув в ту же сторону и только из страха перед князьями-племянниками не решился принять открытое участие в борьбе. Земская вражда не ограничивалась даже старшими городами и пригородами, она шла глубже, захватывала все общество сверху донизу.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 Обыватели ростовско залесской земли зовутся мужиками-залешанами, а главным богатырем Окско-Волжской страны является Илья Муромец, крестьянский сын. Этот перевес нарушил на Верхневолжском Севере то равновесие социальных стихий, на котором держался общественный порядок в старых областях Южной Руси. Этот порядок, как мы знаем, носил аристократический отпечаток. Высшие классы там политически преобладали и давили низшее население. Внешняя торговля поддерживала общественное значение торгово-провышенной знати. Постоянная и внутренняя борьба укрепляла политическое положение знати военно служилой княжеской дружины. На севере иссякли источники, питавшие силу того и другого класса. Притом переселенческая передвижка разрывала предания, освобождала переселенцев от привычек и связей, сдерживавших общественные отношения на старых, насиженных местах. Самая нелюбовь южан к северянам, так резко проявившаяся уже в XII веке, первоначально имела, по-видимому, не племенную или областную, а социальную основу. Она развилась из досады южнорусских горожан и дружинников на смердов и холопов, Вырывавшихся из их рук и уходивших на север, те платили, разумеется, соответственно, чувствами боярам и лепшим людям как южным, так и своим Залесским. Таким образом, политическое преобладание верхних классов ростовской земли теряло свои материальные и нравственные опоры, и при усиленном притоке смертьей, мужицкой колонизации, изменившей прежние отношения и условия местной жизни, должно было вызвать антагонизм и столкновение между низом и верхом здешнего общества. Этот антагонизм и был скрытой пружиной описанной усобицы между братьями и племянниками Андрея, Низшие классы местного общества, только что начавшие складываться путем слияния русских колонистов с финскими туземцами, вызванные к действию княжеской распри, восстали против высших, против давнишних и привычных руководителей этого общества и доставили торжество над ними князьям, за которых стояли. Значит, это была не простая княжеская усобица, а социальная борьба. Таким образом, и этот внутренний переворот в Суздальской земле, уронивший обе местные аристократии, подобно перемене в ее внешнем положении, выделению из очередного порядка, тесно связан с той же колонизацией. Летописец обусобится Как на борьбу разновременных слоев местного общества смотрели на ход и значение описанных событий и современные наблюдатели, люди Суздальской земли. Описанная княжеская усобица рассказана современным летописцем, жителям города Владимира, следовательно, сторонником дядей и пригородов. Он приписывает успех города Владимира в борьбе чудодейственной помощи Божьей Матери, чудотворная икона, которая стояла во Владимирском соборе. Рассказав о первом торжестве дяди над племянниками и о возвращении Михаила во Владимир, этот летописец, превращаясь в публициста, сопровождает свой рассказ такими любопытными размышлениями. «И была радость большая в городе Владимире, когда он опять увидел во себя великого князя всей ростовской земли». Подивимся чуду новому великому и преславному Божией Матери, как заступила она свой город от великих бед, и как граждан своих укрепляет, не вложил им Бог страха, не побоялись они двоих князей с их боярами, не посмотрели на их угрозы, положившие всю надежду на святую Богородицу и на свою правду. Новгородцы, смольняне, являне, палачане и все власти, волосные старшие города, навече как на думу сходятся, и на чем старшие положат, на том и пригороды станут. А здесь старшие города Ростов и Суздаль, и все бояре захотели свою правду поставить, а не хотели исполнить правды Божией, говорили, как нам Любо, так и сделаем, Владимир наш пригород». Воспротивились они Богу и Святой Богородице и правде Божией, послушались злых людей-смутьянов, не хотевших нам добра и зависти к сему городу и к живущим в нем. Не сумели ростовцы и суздальцы правды Божией исправить, думали, что если они старшие, так и могут делать все по-своему, но люди новые, мизинные» маленькие или младшие, Владимирские, уразумели, где правда, стали за нее крепко держаться и сказали себе «Либо Михалка князя себе добудем, либо головы свои положим за святую Богородицу и за Михалка князя». И вот утешил их Бог, и святая Богородица прославлены стали Владимирцы по всей земле за их правду, богови им помогающую. Значит, и современный наблюдатель видел в описанной усобице не столько княжескую распорю, сколько борьбу местных общественных элементов, восстание новых маленьких людей на высшие классы, на старых, привычных руководителей местного общества, как бы были обе аристократии, служилые и промышленные. Итак, одним из последствий русской колонизации Суздальской земли было торжество общественного Низа над верхами местного общества. Можно предвидеть, что общество в Суздальской земле вследствие такого исхода, пережитой им социальной борьбы, будет развиваться в более демократическом направлении сравнительно с общественным строем областей Старой, Киевской Руси, и это направление будет благоприятнее для княжеской власти, так упавшей на юге вследствие усобиц и зависимости князей от старших вечевых городов. Такой поворот выразительно сказался уже во время описанной Суздальской усобицы. По смерти старшего дяди Михаила владимирцы тотчас присягнули младшему Всеволоду, и не только ему, но и его детям. Значит, установили у себя наследственность княжеской власти в нисходящей линии вопреки очередному порядку и выросшему из него притязанию старших городов выбирать между князьями,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 Раз сказал своему зятю Роману Волынскому, «Сам ты знаешь, что нельзя было не сделать по воле Всеволода, нам без него быть нельзя, вся братья положила на нем старшинство во Владимировом племени». Политическое давление Всеволода было ощутительно на самой отдаленной юго-западной окраине русской земли. Галецкий князь Владимир, сын Ярослава Осмомысла,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 Таким образом, Суздальская область еще в начале XII века захолустный северо-восточный угол русской земли в начале XIII века является княжеством, решительно господствующим над остальной Русью. Политический центр тяжести яжственно передвигается с берегов Среднего Днепра на берега Клязьмы. Это передвижение было следствием отлива русских сил из Среднего Поднепровья в область Верхней Волги. Охлаждение Киеву. Вместе с этим вскрывается другое любопытное явление. В Суздальском обществе и в местных князьях обнаруживается равнодушие к Киеву, в заветной мечте прежних князей устанавливается отношение Киевской Руси, проникнутое сострадательным пренебрежением. Это заметно было уже во Всеволоде, стало еще заметнее в его детях.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 Северные земли, Ростовская и Новгородская, которые полтора века назад по Ярославу в разделу служили только прибавками к старшим южным областям. Сообразно с этим изменилось и настроение местного общества. Мизинные люди Владимирские стали свысока посматривать на другие области русской земли. На том же перо один старый боярин уговаривал младших братьев помириться со старшим,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 Мы на каждом шагу встречали все новые и неожиданные факты. Эти факты, развиваясь двумя параллельными рядами, создавали Суздальской области небывалое положение в русской земле. Одни из них изменяли ее отношение к прочим русским областям, другие перестраивали ее внутренний склад. Перечислим еще раз те и другие. Сначала князья Андрей Всеволод стараются отделить звание великого князя от великокняжеского киевского стола, а Суздальскую землю превратить в свое постоянное владение, выводя ее из круга земель владеемых по очереди старшинства. При этом князь Андрей делает первую попытку заменить родственное полюбовное соглашение князей обязательным подчинением младших родичей как подручников старшему князю как своему государю-самовластцу. По смерти Андрея в Суздальской земле падает политическое преобладание старших городов и руководящих классов местного общества, княжеской дружины и вечевого гражданства, а один из пригородов, стольный город великого князя Андрея, во время борьбы со старшими городами устанавливает у себя наследственное княжение. В княжении Всеволода эта область приобретает решительное преобладание над всей русской землей, а ее князь делает первую попытку насильственным захватом, помимо всякой очереди, присоединить к своей очереди целую чужую область. В то же время в Суздальских князьях и обществе вместе с сознанием своей силы обнаруживается пренебрежение к Киеву, отчуждение от Киевской Руси. Это значит, что порвались Внутренние связи, которыми прежде соединялась северо-восточная окраина русской земли со старым земским центром, с Киевом. Все эти факты суть прямые или косвенные последствия русской колонизации Суздальской земли.